Он не успел объяснить, что именно у него получилось, потому что из темноты вынырнул белый пикапчик и резко затормозил возле нас. Муха приказал «быстро садитесь, фитиль показывай дорогу к гостинице». «Нам нужно клинкольну!» – запротестовал Томас. «И нужно зайти домой, выключить свет». «Успокойся!» – прервал его Муха. «Его уже выключили!» У ярко освещенного подъезда гостиницы Виру царило оживление. Толпилось человек сто В свете круглых фонарей краснели транспаранты, над зонтами, шляпами и кепками колыхались фанерные щиты на палках, похожие на лопаты для уборки снега. Если бы на них не белели плакаты, можно было подумать, что это дружной толпой вышли на работу таллинские дворники. Толпа была разделена надвое. Над одной частью было больше красного, в другой чернели кожаные куртки скинхедов. Между ними Прохаживались полицейские, не допуская слияния народных масс в критическую массу уличных беспорядков и обеспечивая беспрепятственный проход в гостиницу постояльцам и посетителям ресторана. Они подкатывали на шикарных тачках, норовя прямо к подъезду, но полицейские вежливо отправляли их на стоянку, откуда они поспешно проскакивали к дверям гостиницы, опасливо поглядывая в обе стороны. Даже издалека чувствовалось напряжение, в котором находились обе половины толпы, но в физическую активность оно не переходило. Массы словно чего-то ждали, и было у меня сильное подозрение, что ждут они появления Томаса Ребане который дрых на заднем сиденье жигулёнка, обеими руками обняв серый кейс, содержимым стоимостью от 30 до 100 миллионов долларов в зависимости от конъюнктуры. Для нас Муха это было очень большим облегчением жизни. Он достал нас попытками рассказать что-то настолько веселое, что никак не мог добраться до сути, потому что хохотал сам. Фирменная настойка Матти Мюйра оказала сокрушительное действие даже на его тренированный организм. В конце концов, Муха приказал ему заткнуться. Томас обиделся и затих. «Но даже если бы рассказ его был более связным, мы не стали бы его слушать. Не до рассказов нам было даже самых веселых. Обстановка к этому как-то не располагала». Наши собственные наблюдения, дополненные докладами артиста и боцмана рисовали картину не самую радужную. Мобильными телефонами мы договорились пользоваться лишь в самых крайних случаях, разговаривать коротко и, по возможности, иносказательно. При современном уровне развития средств связи даже правительственные линии не были надежно защищены от прослушивания, а про обычные сотовые телефоны и говорить нечего. Кто и зачем мог прослушивать наши переговоры было не очень понятно, но в странном и даже, пожалуй, двусмысленном положении, в котором мы находились, пренебрегать любыми мерами предосторожности было неразумно. Но сейчас, похоже, как раз и был конец крайний случай. Поэтому я приказал Мухе загнать пикапчик в переулок, из которого хорошо просматривалась вся площадь Виру и вход в гостиницу, и вышел на связь сначала с артистом, потом с боцманом Чтобы не пересказывать Мухе содержание разговоров, мобильник я включил на громкую связь. Артист по-прежнему сидел в своей Мазерадсе возле дома Мюйра. — Неладно что-то в датском королевстве, — сообщил он, — здесь гости. Четверо на «Митсубиси Паджеро». В дом не заходят. Ждут. — На «Митсубиси Паджеро» или на «Митсубиси Монтеро», — уточнил я. — Паджеро. — Уверен? — Пять различий на вскидку. Первое — кузов трехдверный. Достаточно. — Братки? — Сомневаюсь. Думаю, профи. — Почему? — Не курят. Боцман был более многословен, а его иносказательность лишена всякой литературности. «Если кто выходит через задний проход, то назад лучше через передний. Здесь шесть куч, можно вляпаться. И еще. В тот красивый дом с флагом, где вы ночевали после дачи, я бы не ехал. Подъезды плохие, тоже много этих куч. Примерно два взвода». «В форме?» «Да, эсты». «Когда возникли?» — Точно не знаю. Думаю, после того, как в квартире на третьем этаже погас свет. — Как узнал? Ну, — Сначала эти шесть на Монтеро рванули туда, оттуда их завернули к гостинице. Помощь нужна? — Обойдемся. До связи. — Это не краб, — сказал Муха. — Перекрыты подъезды к посольству. Два взвода. — Твою мать! Что это значит, пастух? — Понятия не имею. Это значило только одно. Моя предварительная оценка ситуации была в корне неправильной. Охота шла не за бабками Томаса. Из-за них не подняли бы по тревоге спецподразделение ЭСТ. Но долго думать об этом времени не было.